Глава двадцать вторая. Дверь в его прошлое. Вечер следующего дня. Гостиница «Космос». Алина. «Через три минуты буду. Выходи», – пишет в телеге Саша. «Марин, спасибо, что выручила». В попыхах, говорю я и быстро надеваю пальто. «Ой, да ладно. Я уже, так сказать, вжилась в роль горничной». Провожая меня к лифту, смеется она. «Да и дел осталось немного. Убрать в 107-м и отнести костюмы из 205-го в химчистку». Марина закусывает губу и виновата смотрит на меня. «Алин, я... я весь день хочу у тебя спросить, что тебе ответил Александр по поводу своей дочери. Он это как-то прокомментировал?» «Да», – коротко бросаю я. «И почему он ее скрывал?» – вынюхивает разведка. «Марин, извини, но мне правда сейчас некогда это обсуждать». В садо собрание начнётся через полчаса. Потом поговорим, ладно? Ну ладно, обиженно произносит она. Просто я попросила одного своего знакомого узнать подробности развода Александра с бывшей женой. Вот и жду от него звонка. Зачем? возмущаюсь я. Кто тебя просил лезть в это дело? И я подумала, что тебе будет интересно узнать, почему он не рассказывал тебе про бывшую семью. Раз он молчал об этом, значит, ему есть что скрывать, верно? Любопытство Марины не знает границ. Вот вечно сует свой нос в чужие дела. Лишь бы посеять сплетни и слухи в стенах гостиницы. Лишь бы было что обсудить с коллегами. «Марин, не лезь, куда не просят, ладно?» Сквозь зубы процеживаю я. Вхожу в лифт и, развернувшись, впиваясь в нее раскаленным взглядом. «Саша сам рассказал мне все подробности. И в услугах твоих знакомых я не нуждаюсь». Пока жду Сашу на крыльце, еще раз прокручиваю в голове наш вчерашний разговор. «Алин, эта тема для меня настолько личная и болезненная, что я не готов был делиться ею даже с тобой», – сказал он вчера. «Я бы все рассказал тебе, но чуть позже». «Когда, Саш? Когда ты собирался рассказать мне об этом? Ты сделал мне предложение, а сам скрыл, что уже был женат и что у тебя есть пятилетняя дочь». По-твоему это пустяк? Мне кажется, такие темы нужно обсуждать на берегу, а не ставить меня перед фактом, как ты, видимо, собирался сделать. Алина, прикрикнул он. Моя бывшая жена увезла от меня дочь и не даёт с ней встречаться. Я уже 3 года не видел собственного ребёнка. Она называет отцом другого человека, а меня уже забыла давно. Почему? В шоке выдохнула я. У нас был очень сложный развод. Саша устало растёр переносицу и глубоко вздохнул. Бывшая жена изменяла мне. Когда я узнал об этом, то сразу подал на развод, а она подкупила всех, кого только можно, чтобы лишить меня отцовских прав. Твоя жена была настолько влиятельной? Не она, а её родители. Мой бывший тесть судья. Сама понимаешь, какие там связи. Меня даже близко не подпускают к дочери. И самое страшное, что я ничего не могу с этим сделать. После последнего заседания мне пригрозили, что если я ещё хоть раз влезу в это дело, то меня случайно обнаружат рыбаки в какой-нибудь отдалённой от города лесополосе. Я видела, каким он был подавленным вчера. Тема, которую я затронула, и правда была для него очень болезненной, но всё же я предпочла бы узнать это от него лично, и желательно до того, как он предложил мне стать его женой. Если уж мы собираемся создать семью, то должны знать друг о друге всё. Получается, мы ещё не успели пожениться, а у него уже есть от меня секреты. Сегодня он весь день был в отъезде, а я с утра до вечера переваривала наш вчерашний разговор. Пыталась найти хоть какую-нибудь информацию о его бывшей жене и об их громком разводе, но в интернете об этом ни слова. Хотя, если учесть, что в этой истории задействован его бывший тесть-судья, то неудивительно, что она не всплыла на поверхность. Видимо, громкий развод скрыли от прессы, а Саше пригрозили молчать и не рыпаться. Не представляю, каково это три года не видеть собственную дочь и знать о том, что она называет отцом другого человека. Может, поэтому Саша так проникся к моей Анечке? Он же относится к ней как к родной, и сейчас она как раз в том возрасте, когда Сашу разлучили с его дочкой. К крыльцу подъезжает его чёрная иномарка. Я прыгаю в неё, чмокаю Сашу в губы и поторапливаю. Собрание вот-вот начнётся. Нужно успеть к началу, иначе Анечка будет переживать, что среди родителей нет меня. Ты же говорила, что дети пойдут с нянечкой на прогулку, пока будет идти собрание. Ну так дочь на улице. Киваю на окно. Аня будет со мной в группе. Глубоко вздыхаю и добавляю. Раскопризничается, наверное. Они сегодня не ходили на прогулку и целый день провели в группе. Сколько будет идти собрание? Час полтора. Ну и зачем её столько времени мариновать в садике? Давай мы пока сходим в кафе на Окружном. Там есть детская зона. Пусть поиграет и поест мороженого. Сходишь с ней, да? С надеждой смотрю на него. Анечка будет очень рада. Я знаю, что она не вытерпит ещё полтора часа в саду. На прошлом собрании она закатила мне скандал, и нам пришлось уйти, чтобы не мешать остальным родителям и воспитателям. Слава богу, теперь у меня есть на кого положиться. Саша это единственный человек, которому я могу доверить Нюту, и она с ним отлично ладит. А теперь перейдём к хорошим новостям. Звучит из динамика голос радиоведущей. Артём Ремизов сегодня пришёл в сознание, и, по словам врачей, его жизни больше ничего не угрожает. Напомню, что месяц назад известный адвокат попал в серьёзное ДТП. Целых 3 недели врачи боролись за его жизнь. Ему было проведено несколько операций. Я резко прибавляю громкость и пытаюсь уловить каждое слово. После того, как адвокат вышел из комы, ему была проведена еще одна операция на ноге, которая и стала причиной ухудшения его самочувствия. Администрация больницы не дает никаких комментариев, но нашему корреспонденту удалось пообщаться с родственниками Ремезова по телефону. Из динамика слышится голос сестры Артема. Это не больница, а настоящий ад. Забрали у Артема все средства связи и не впускали к нему даже родственников. Разве можно было проводить еще одну операцию под общим наркозом, когда он только-только пришел в себя? Куда смотрели врачи? Его организм был сильно ослаблен, но они все равно положили его на хирургический стол и стали резать. Родственники Артёма Ремизи не собираются закрывать глаза на халатность врачей и собираются написать заявление в суд, продолжает радиоведущая. Его сестра уверена, что как только Артём встанет на ноги, то сам лично проконтролирует, чтобы все виновные понесли справедливое наказание. Я сглатываю ком в горле и округлившимися глазами смотрю на Сашу. Не понимаю, шепчу сухими губами. Он он в больнице, видимо. Хмуро глядя на меня, произносит Саша и касается тыльной стороной ладони моей во лица. Ты побледнела. Что с тобой? Я просто, я недавно переписывалась с ним, но я набираю полную грудь воздуха и прерывисто выдыхаю. Но мне кажется, за него мог отвечать кто-то другой. Если всё это время Артём был в больнице да ещё и без связи, то он физически не мог мне писать. Что происходит? Я должна узнать, он ли это отвечал на мои сообщения. Зачем ты писала ему? По пути в садик, спрашивает Саша. Я позже тебе всё объясню, ладно? После собрания. Сижу на собрании вся как на иголках. Ни о чём не могу думать, кроме Артёма. У кого мог оказаться его телефон? рассуждаю я. Обычно все личные вещи отдают родственникам пациента, а значит, телефон Артёма мог попасть в руки его сестры. Света всегда плохо ко мне относилась, поэтому запросто могла отвечать мне от лица Артёма. Алина Сергеевна, выводит из размышлений воспитатель. Вы одна не подняли руку. Вас не устраивают подарки, которые мы выбрали на Новый год. А устраивают? Я поднимаю руку и кручу в голове следующую мысль. Возможно, Артём до сих пор не знает о том, что у него есть дочь. И возможно, у него нет беременной невесты. В сумке коротко вибрирует телефон. Я достаю его и читаю сообщение от Саши. Мы на месте. Напиши, как закончится собрание. Следом присылает фото Ани с мороженым. О'кей, отвечаю я, ставлю телефон на блокировку, но экран снова оживает. На этот раз пишет Марина. «Алин, прости, что я снова лезу не в своё дело, но мне кажется, ты должна знать о прошлом, Александра». Я быстро пробегаюсь взглядом по строкам, чувствую, как подпрыгивает пульс, дыхание учащается. «Нет, нет, нет, нет!» Словно в бреду шепчу я. Хватаю сумку, выбегаю из группы и со всех ног мчусь в кафе, в котором должны находиться Аня с Сашей.